Глава 18. Убийство в Англии. Этот день принес хорошую новость. Тайный агент Мида объявился в Бендер-Бушире. Бывшему драгоману, выполняющему приказ центра по сбору разведочных сведений на турецкой территории, пришлось испытать немало трудностей. А все началось с того, что от британцев контролирующих южную часть Персии по соглашению с Россией 1907 года в последнее время поступали весьма противоречивые сведения о концентрации турецких частей на границе проверить их не было никакой возможности и потому российскому миду да и генеральному штабу тоже требовался свой надежный источник информации в Басре городе со станцией Багдадской железной дороги Именно здесь и шло формирование сил для последующего наступления на позиции английских войск. К тому же, ударив с юга на север, турки могли соединиться с повстанцами, поднимавшими время от времени антирусские восстания в Исфагане, Изфагане, Султанахбаде и Куме. Но добраться до Басры было непросто. И тайный посланник под видом торговца кожей отплыл на пароходе в Масшур. чтобы на следующий день по побережью достичь приграничного с Турцией Махамера, отсюда до Басры рукой подать. Границы как таковой в тех местах никогда не было. Заручившись поддержкой местных жителей и наняв проводника, можно было беспрепятственно, минуя турецкие посты, попасть в город. Русский лазутчик так и поступил. Очутившись на османской территории, он лично убедился в том, что турки готовятся к наступлению на южном направлении. Каждый день подходили эшелоны с солдатами, пушками и вооружением. Там же ему удалось завербовать одного лавочника, араба, торговавшего у самого вокзала. за вознаграждение он согласился собирать сведения о количестве прибывающих турецких частей. Обратная дорога была уже не такой трудной, но ночью в море разыгралась буря и поднялся шторм, редкое в этих краях явление, которое случается в Персидском заливе только зимой. Утлое су перевернулась, спасся лишь русский агент. Обессиленный, он едва выбрался на берег и потерял сознание. На рассвете его подобрали местные жители, но даже через сутки он так и не смог подняться. заболел воспалением легких. Провалявшись в рыбацкой хижине почти две недели, Войжор наконец поправился и пустился в путь. В Бендер-Бушир агент попал через пять дней и сразу же дала себе знать, отправив телеграмму на условленный адрес в Лиссабоне. После получения следующей подробной шифровки стало ясно, что в цепочке бушир Махамер Басра Должен появиться еще один человек, и его надо было готовить. Агентурная сеть Тайного отдела Мида, сплетенная Ардашевым на Ближнем Востоке еще в начале века, постепенно опутывала и новые страны, и новых людей. К концу дня, когда часы в кабинете статского советника простучали 9 раз, задробежал телефонный аппарат. Ардышев поднял трубку. Звонила Вероника Альбертовна. Взволнованным голосом супруга выговорила: "Клим, медиума до сих пор нет, здесь только его жена. Она волнуется, мы не знаем, что делать. Странно, должен был давно появиться. В министерстве сказали, что он ушел еще около пяти. вроде бы по какому-то срочному делу. Автомобилем не воспользовался. Веринее Ниловна разговаривала с его сослуживцем. Тот ничего толком не знает, что делать. Послушай, а ты предложи кому-нибудь его заменить. Посмотрим, что получится. Хорошо, я так и сделаю. Остальные гости пришли почти. Графиня Брун куда-то запропастилась. Хотя ее муж давно здесь. Он уже целый час обещает, что она придет с минуты на минуту. Хорошо. Только будь осторожна. На улицу не выходи. Не волнуйся. Целую. И я тебя тоже. Ну вот, подумал Клим Пантелеевич. День начался хорошо, а вот как закончится. Стацкий советник положил трубку на рычаг. Невольно он вспомнил позавчерашний разговор с Чертаноговым, вернее, его окончание. Он куда-то хотел зайти, сделать какое-то распоряжение, и причем это место, по его словам, было неподалеку от Голландии. Ардышев начал перебирать в уме все здания, которые находились на Николаевской площади: Министерство земледелия, доходные дома, дворец, дом Метливых, германское посольство. А где вообще там можно давать указания, и главное, кому? Нет, надо ехать и смотреть, так не разобраться. Он оделся и вышел на улицу. Таксимотора не было, пришлось довольствоваться извозчащей коляской. Клим Климпнтелевич перебирал в уме разного рода вывески на Николаевской площади, где любой человек мог о чём-то распорядиться и не находил подходящего заведения. Понятное дело, что всевозможные присутственные места были не в счет, потому что к столь позднему времени чиновники уже стащили с локтей штафирки и торопились к семьям. Мелькали зеркальные витрины роскошных магазинов, бежали, пугая звонками зевак трамваи, торопились запоздавшие прохожие, извозчики с опаской озирались на проносящиеся мимо урчащие автомобили. Лошадка отбивала подковами мерный, неторопливый ритм и покорно тянула за собой коляску. И вдруг, уже на Николаевской площади, перед глазами статского советника выросла вывеска: Отель Денглитер. Ардышев все понял. Гостиница единственное место, где можно распорядиться, то есть заказать номер. Он сделал это второго дня, в среду, чтобы провести там время в пятницу. Боже, как все просто, в этом мире все предсказуемо, избито и тривиально. Подозреваю, что здесь не обошлось без банального адюльтера. Городовые входа, полицейская пролетка и карета скорой помощи у парадного подъезда говорили о том, что в отеле случилось нечто чрезвычайное. Отпустив извозчика, Клим Пантелеевич попытался пройти внутрь, но был вежливо остановлен стражем порядка. Разговорчивый городовой пояснил, что в одном из номеров найден труп стацкого генерала. По слухам, он еще и камергер двора его императорского величества. Потому и все столичное полицейское начальство сюда съехалось. Приказано никого, кроме постояльцев, не впускать, заключил полицейский. К счастью, словно голубь на церковном кресте, появился Игнатьев. За ним выхотился круглый и важный, как персидский шах коротышка. Начальственный вид ему придавали пышные усы и бакенбарды. Увидев Ардышева, губернский секретарь опешил, и незажжённая папироса так и осталась у него во рту. Вы? Как вы здесь оказались? Глупо выдавил он из себя. Случайно. Проезжал в коляске, смотрю, полицейская пролетка — Дай, думаю, сойду, узнаю, что стряслось, а тут вы с папиросой монотонно проговорил статский советник и прибавил. Ну полечи, Пётр Михайлович, делать удивленный вид. Скажите еще, что филеры за мной ходят не ваши, и вы вообще не ведаете, о чем идет речь, да? Предупреждаю, голос Ардышева приобрел металлические нотки. «Еще раз увижу за собой хвост, Устрою вам и вашему начальству грандиозные неприятности. Зачем же сударь ссорится? вымолвил толстый коротышка и сверкнув хитрыми глазами, уточнил. Вы, как я понимаю, статский советник Ардышев, бывший присяжный поверенной Ставропольского окружного суда, верно? Допустим. Очень рад встрече. Позвольте отрекомендоваться. Начальник сыскного отделения столицы Владимир Гаврилович Филиппов, действительный статский советник. Он сделал ударение на слово действительный. Мне известно, что вы вольно или невольно оказались вовлечены как в расследование нападения на мадистку Анну из Возову, так и в поиске убийцы госпожи Вяземской. Причем вы делаете это частным образом. От частной сыск, как вам хорошо известно, в России запрещен. Называя вещи своими именами, вы нарушаете закон. Узнав это, я и распорядился установить за вами негласное наблюдение. Оно, к слову, полностью подтвердило все мои предположения. В частности, во вторник десятого вы находились в редакции журнала Нева, С неким господином Помиранцевым мы пытались отыскать среди присланной корреспонденции письма предполагаемого преступника, присвоившего себе псевдоним Супостат. А второго дня в кофейне Голландия вы встречались с господином Чертаноговым, который, насколько мы знаем, являлся так называемым медиумом во время спиритических сеансов на квартире убиенной госпожи Вяземской. И ваша супруга, Вероника Альбертовна также принимала в них участие. Ардышев усмехнулся. Сударь, вы меня удивляете. Доказать, что я веду частное расследование, можно лишь при двух условиях. Во-первых, надобно, чтобы имелось третье лицо, адресовавшееся ко мне с просьбой о его проведении, а во-вторых, этот же субъект должен оплатить мне мои труды, то есть Опрощение должно быть возмездным. И только при наличии этих двух моментов вы имеете право рассуждать о нарушении мной закона. А ваши домыслы не есть основания для слежки. И потом, «Причем здесь черта да мало ли, с кем я виделся второго дня? Он найден мертвым», — провещал Филиппов. Убит? Этого мы пока не можем сказать. Почему? Не успокаивался Клим Пантелеевич. Неясна причина смерти. Доктор говорит, что вероятно паралич сердца, но вскрытие покажет. Собственно, ваши вопросы должны относиться не столько ко мне, сколько к следователю. Жаль, что вы его не застали, он только что уехал. Действительный станский советник помолчал немного и сказал: Предлагаю оставить взаимные упреки, Клим Пантелеевич. Давайте на чистоту. Вы пытаетесь отыскать маньяка самостоятельно. Что ж, в этом нет ничего плохого. В конце концов, какая разница, кто первый его остановит? А слежки за вами больше не будет. В этом, Клим Пантелеевич, можете не сомневаться. Ардашев в ответ лишь учтиво кивнул головой. Если хотите, я введу вас в детали происшедшего, предложил полицейский. Что ж, буду признателен. Чертаногов забронировал комнату номер пять на пятницу еще в среду, сразу после того, как расстался с вами. А сегодня, примерно в пять пополудни, в этом номере у него состоялось любовное рандеву с одной замужней особой. Это подруга погибшей кипшей Вяземской пасмольному институту, графиня Анна Павловна Брон. Как вы наверняка знаете, именно ей Вяземская за несколько дней до смерти завещала половину своего отелье. Так вот, по ее словам, примерно без четверти шесть кто-то постучал в дверь, и чертаногов пошел открывать. Потом она услышала, как он вскрикнул и повалился в вперёдний. Дама бросилась к нему и увидела, что любовник не дышит. Она тотчас же оделась, отомкнула дверь и позвала коридорного, который оповестил полицию и вызвал скорую помощь. Простите, вы сказали, что госпожа Брун сама отворила дверь. Стало быть, Чертаногов не успел ее открыть, так, по крайней мере, утверждает графиня. Разве на теле нет никаких следов? Почти ничего нет. Есть правда на одной ладони непонятное потемнение, напоминавшее ожог. Но откуда он мог взяться? Скорее всего, это связано с омертвением тканей». Скажите, а труп еще здесь? Да, доктор заканчивает осмотр. Позвольте взглянуть. Хорошо, кивнул Филиппов. Пойдёмте. Полицейские Ардышев вошли в холл гостиницы. На гостей искалилось чучело медведя. Диваны и кресла были заняты постояльцами. По мягкому точно набитому ватой ковру неслышно ступала прислуга. На лицах коридорных читалось волнение, и только Партье оставался спокоен и надменен, будто не Партье он был вовсе а член английского парламента. Проследовав по коридору, процессия остановилась у двери с цифрой 5. Труп недавно осматривал полицейский врач, и он не был накрыт простынёй. Чертаногов лежал на кушетке в исподнем, босой. На мёртвом лице застыла холодная маска смерти. Его глаза ещё оставались открытыми, их бессмысленный взор уперся в потолок. На правой длани виднелась чёрная полоска, на левой ничего не было заметно. Ардышев оглядел комнату. Все как обычно в гостиницах такого класса: зеркальный английский шкаф из орехового дерева, письменный стол с пятью ящиками, мягкая кушетка, обитая кретоном, бронзовый канделябр с шестью рожками, стол, кресло, широкая кровать. Но больше всего стаского советника заинтересовала медная дверная ручка. Она открывалась вниз и проходила сквозь деревянное полотно двери на другую сторону. Не обращая ни на кого внимания, Клим Пантелеевич вернулся в коридор и принялся осматривать стену. Он достал коробочку Монпансье, выбрал конфетку и положил ее под язык. Постояв немного, дипломат довольно хмыкнул и направился к партии. Перекинувшись с ним несколькими словами, Ардышев вернулся. Игнатьев и Филиппов все это время оставались в номере и о чем то в полголоса беседовали с доктором. Но стоило возникнуть на пороге Ардашеву, как они тотчас же замолчали. «Сдается мне, господа, я знаю, как убили Чертаногова. Вы «Вы таки думаете, что здесь произошло смертоубийство?" с сомнением выговорил Филиппов. "Безусловно. И сделали это весьма остроумно". А позвольте узнать, милостивый государь, на чем основано ваше предположение? скептически вопросил доктор. Это был сутулый, точно вопросительный знак, сухопарый господин в пенсне с ядовито хитрым выражением глубоко посаженных глаз, облаченный в темно синюю костюмную пару, явный франдер. Портрет довершали кошачьи усы и привычка время от времени потирать руки. Сыскной агент Игнатьев облокотился на дверной косяк и подержал искулап. "Да-да, Клим Пантелеевич, хотелось бы знать. Графиня утверждает, что Чертаногов не успел даже отворить дверь. Он просто упал и все. В него никто не стрелял, и его не пытались проткнуть спицы из сквозь замочную скважину. На теле нет никаких следов внешнего воздействия." Ну, вероятно, господин Ардышев хочет сказать, что у нас классическое убийство в запертой изнутри комнате, усмехнулся Филиппов и добавил. Такие головоломки любят придумывать из Туманного Альбиона, но там-то все равно следы остаются, то лужится на оконной раме от растаявшего кусочка льда, подложенного под оконный шпингалет. То ядовитая змея, заброшенная через вентиляционное отверстие, то следы от выкрученных дверных петель при запертом замке. А здесь? Сюда ведь, как утверждает графиня, никто не входил. Ну, это если ей верить, вновь вмешался Игнатьев. А если нет? Если здесь без третьего лица не обошлось? И что? Встрепенулся врач. У покойного нет никаких внешних ран, а только пена в правом уголке рта выступила, а это верный признак сердечного удара. Дамочка, скажу я вам, кошка ненасытная. Так заездила кавалера, что сердце не перенесло постельной круговерти и разорвалось, как передутый шар. Если хотите знать, господа, Такой конец весьма часто бывает. Не он первый, не он последний. Врач хмыкнул и потер руки, точно они у него замерзли. А как же тогда черт у дверей оказался? с улыбкой спросил Ардышев, усаживаясь на свободный стул. А очень просто, парировал медик. Сердечко у него прихватило. Он поднялся с кровати, дай, думает, водички попью из графина. А вось, полегчает. А удар-то его в эту секунду и настиг. Он и плюхнулся у двери, как мешок с картошкой. А простук в дверь, даме, я думаю, могло почудиться. Врач вонзил в собеседника острый взгляд. А что же вы, сударь, молчите? Почему гипотезу свою не озвучиваете? Клим Панчелевич широко улыбнулся: "Жду, когда иссякнут все ваши предположения". Он обвел присутствующих внимательным взглядом. "Позволите? Благоволите, благоволите", затараторил врач. "Давно пора". Статский советник заговорил неторопливо, с расстановкой, подобно учителю объясняющему новый урок. С самого начала меня смутило это черное пятно на ладони у покойника. Очень уж оно напоминало ожог. Он был такой сильный, что кожа почернела, как будто бы несчастный перед смертью держался за раскаленные поручни адовой лестницы. Я задался вопросом, как такое могло произойти. Первое время ответа у меня не было. Но стоило выйти в коридор и обратить внимание на электрический щит, от которого провод шел во внешнюю розетку, установленную примерно на полтора аршина от двери, все стало ясно. Итак, преступник прежде всего выключил рубильник. Поскольку это происходило днем, то никто отсутствие электричества не заметил. Затем он спокойно вставил два конца провода в розетку, а вторые два присоединил к бронзовой ручке двери, которая сообщается с внутренней, и постучал в номер. Когда иразмы Львович прошлепал босыми ногами к двери и взялся за ручку, злодей включил рубильник. Электрический ток ожог ладонь камергера и, пройдя по телу, ушел в пол. А он, как я уже упоминал, стоял босиком на голом полу. Очевидно, его сердце не выдержало, и бедолага скончался. Потом убийца отключил рубильник, забрал провода и, вернув его в прежнее положение, спокойно покинул гостиницу. Поверьте, все было именно так. И партия подтвердил мне, что днем в четырех номерах, где забыли выключить свет, одновременно перегорели все лампочки. Произошло так называемое короткое замыкание электрической цепи. стало быть, неизвестный преступник убил чертаноноговым током, а вскрытие, я и не сомневаюсь в вашем прогнозе, покажет, что смерть наступила от паралича сердца. Присутствующие молчали. Игнатьев вышел в коридор, осмотрел стену и переговорил с портье. Вернувшись, глядя в глаза начальнику, он грустно кивнул. Хорошо. Допустим, вы правы, нарушил молчание Филиппов. А мотив? Какой у него мотив? Ревность, нервно выпалил доктор, потер руки и заходил по комнате. Другого и быть не может. Необходимо срочно арестовать мужа, и чем быстрее, тем лучше. Было видно, как этому человеку нравится участвовать в расследовании. Очевидно, он либо зачитывался криминальными романами, либо мнил себя несостоявшимся великим сыщиком. Не исключено, предположил Клим Пантелеевич. Во всяком случае, с восьми часов он находится у меня дома. Моя супруга любезно предоставила квартиру для спиритического сеанса. Все ждали медиума Чертаногова, но ни он, ни Графиня Брун так и не появились. Проверяйте, господа, может и ревности, я не знаю. Щелкнув крышкой карманных часов, он поднялся и сказал: "Ох, и поздно уже. И мне с вашего позволения пора домой. Надеюсь, гости уже разошлись". Клим Пантелеевич, между тем я вижу, что у вас наличествует совсем иное мнение на этот счет. Разве нет? Филиппов смотрел выжидающе и явно ждал ответа. Стацкий советник нехотя согласился. Вы правы. Я уверен, что все три преступления нападение на мадистку, убийство Вяземской и Чертаногов звенья единой цепи. Они совершены одним и тем же лицом. В отношении первых двух злодейств у меня нет сомнений, но А чего вы считаете, что и это смерть дело рук маньяка? Ну хорошо, я объясню. Но прежде хочу предупредить вас, что мы вторгаемся в область необъяснимого с точки зрения науки явления спиритического сеанса. Каким образом медиуму удалось вызвать душу Саввы Тимофеевича Морозова непонятно. Однако это случилось на глазах многих. В процессе общения с духом почившего фабриканта вскрылись такие факты, которые могли быть известны только ему одному. Очевидно, присутствующие сумели в этом позже убедиться, а маньяк, который либо сам находился там, либо являлся одним из знакомых кого-то из гостей, узнал о том, что во время следующего журфикса медиум вызовет дух матери Анны из Возовой, и тогда он назовет человека ослепившего Белошвейку. Естественно, преступник не мог этого допустить, и потому напал на госпожу Вяземскую, ассистентку Чертаногова. "Позвольте", не согласился Филиппов. "В вашем рассуждении, Клим Пантелеевич, есть одна нестыковочка. Дабы сорвать спиритический сеанс, логичнее было бы сразу покончить с Чертаноговым, а не возиться с Вяземской". Не совсем так. Во-первых, расправиться с женщиной намного проще, чем с мужчиной средних лет. Я подозреваю, что злодей не обладает выдающимися физическими данными. Во-вторых, найти новую ассистентку, которая бы подходила медиуму, не так-то легко, как может показаться. Это тоже особый дар, и далеко не все люди им обладают. В-третьих, После её убийства гостям просто негде было бы собираться. Да и не каждый захочет устраивать у себя дома свидания с духами, которые иногда заканчиваются смертью хозяйки. Ему нравится причинять страдания слабому полу. На первом месте у него не логика, а чувства, эмоции. Отсюда и стихи в неве. Признаться, я предполагал, что супостат, узнав о том, что моя супруга решила провести следующий сеанс в нашей квартире, каким-то образом постарается его сорвать. И вот теперь ему не остается ничего другого, как убить медиума и навсегда забыть о страхе разоблачения. Именно поэтому я и встречался с Ирасмом Львовичем в кофейне Голландия второго дня. Я обрисовал ему сложившуюся ситуацию, попросил быть осторожным и осмотрительным. Но, как теперь выясняется, он не до конца внял моим словам. И случилось то, что случилось. Убийца следил за ним и, узнав, что он заказал комнату в гостинице, изобрел довольно оригинальный способ лишения жизни, в котором, по правде говоря, особой надобности не было. Будь я на его месте, я бы обошелся без жертв и заставил чертаногого надолго забыть о своем участии в спиритических сеансах. И каким же это способом? скрестив руки на груди, спросил доктор. Раз ему было известно, что медиум собирался тут встречаться с любовницей То достаточно было позвонить его супруге и сообщить анонимно о местонахождении благоверного и одной из ее лучших подруг. Несомненно, она оказалась бы здесь очень быстро. Разгорелся бы такой вселенский скандал, после которого Чертаногов надолго бы лишился душевного равновесия, и ему было бы не до духов. Я уже не говорю о графине Брун и ее муже. Да и вся компания, скорее всего, распалась бы. Не стало бы никаких сеансов. Этот звонок, как вы понимаете, был бы бомбой, которая легко разрушила бы два семейных очага. А вы опасный человек, погрозил пальцем действительный статский советник. Недаром так говорят о вас те, кто давно с вами знаком. Да? удивленно поднял брови Ардышев. — И кто же интересно? Господин Кошерин, помощник начальника сыскного отделения Ставрополя, не так давно он находился в Петрограде по служебной надобности. Ардышев покачал головой и заметил: "Антон Филаретович даже здесь успел бросить ядовитое семя. А впрочем, тут удивляться нечему". Санитары, ожидавшие, когда им позволят унести тело, топтались у двери с носилками. "Забирайте, махнул рукой Филиппов. Дождавшись, когда вынесут покойника, начальник сысков вновь обратился к Ардашеву. Допустим, я поверю в эту галимачью и соглашусь, что Чертаногов сумел вызвать дух Савы Морозова, а потом собирался беседовать с покойной матерью Мадистки. Я также признаю, что все три преступления дело рук одного мерзавца. Пусть будет так. Но тогда получается, что сегодня у вас дома должны были собраться все остальные, и возможно, среди них был подозреваемый. Вряд ли ни Марис Гюстен, ни ювелир Шмулевич, ни граф Брун, ни барон Четихин не очень-то подходят для этой роли. уж слишком они успешны. Хотя статский советник на миг задумался, душевная болезнь может поразить кого угодно. А дамы? Сколько там было дам? Подскочил со стула доктор. А что, если маньяк женщина? Нет, покачал головой Игнатьев. Это маловероятно. Вяземской дважды проткнули сердце насквозь. Тут нужна звериная сила. А не кажется, ли вам, господа, что мы забываем об одной очень важной вещи. А духовной Вяземской Задумчиво проронил Филиппов Ее смерть была выгодна прежде всего племяннице которая ни сном ни духом не ведала о наличии завещания а что если она как-то связана с убийцей или быть может девушка и не подозревала что он маньяк а «Этого исключать нельзя согласился клим Пантелеевич. так и я о том же обрадовался полицейский начальник Для этого ей и в спиритических сеансах не было нужды участвовать, стоило только побеседовать с тетушкой и вызнать у нее все. Да, наверняка она сама всё ей рассказывала. Говорят, они были как подружки. Он посмотрел на Игнатьева и спросил: А с кем мы, Пётр Михайлович, это, э, ну как ее... Пелагея, уточнил подчиненный. Да, с кем она близка? находится в тайной любовной связи с закройщиком Шнирзоном. Он, кстати, живет бобылём. А какие отношения у Портнова складывались с спокойной Вяземской? Не имелось ли между ними неприязни? Нет. Насколько я знаю, ничего такого не было. Игнатьев посмотрел на часы. Что ж, а мне надо бы на ещё в одно местечко наведаться. Проведать одного Шопенфиллера. Устало проговорил он: "Сейчас самое время. Куда деваться, Пётр Михайлович, куда деваться? Такая наша служба. А вообще-то", Филиппов повернулся к Кардышеву, — "Я, конечно, понимаю, что уже поздно, но не могли бы вы, Клим Пантелеевич, напоить меня чаем, хм? Заодно бы и обсудили, как поймать супостата". С удовольствием Только прежде мне надобно протелефонировать напротелефонировать супруге и предупредить ее, что у нас будет гость из полиции, который интересуется подробностями сегодняшнего спиритического сеанса. Начальник сускного отделения воздел обе руки и резиново улыбнувшись воскликнул: "Приятно иметь дело с умным человеком". Стацкий советник проследовал к партии. Через минуту он вернулся. По выражению его лица было понятно, что стряслось неладное. «Все в порядке? спросил Филиппов. В то, что произошло у меня дома, трудно уверовать, но это так. И вот не воспринимай после этого всерьёз медиумов, гадалок и духов. Рассказывать ничего не буду, пока еще раз не услышу все своими ушами. Едем? заинтриговали воскликнул сыщик. Едем. Врач, уязвленный тем, что он не попал в число гостей, заметно расстроился. Он сухо попрощался и вместе с Игнатьевым уехал в полицейском экипаже. Почти следом тронулся таксимотор, нанятый Ардышевым. Вероника Альбертовна велела Варваре вновь на кровать на стол. Супруга дипломата уже пришла в себя после случившегося и ждала гостей.